Глава 131. Хлопок разбудил его, заставив подскочить. На какое-то мгновение Эрван не мог понять ни где он, ни даже кто он. Потом все вернулось. Похороны, дом в Бриа, откровение у огня. Но детали оставались размытыми, отрывочными, неупорядоченными. Взгляд на часы. 6.40. Он заснул, как провалился, без снов и мыслей. А теперь холод добирался до него, и ветер тихо свистел по оконным рамам. Новый хлопок. Ставень на первом этаже. Он решил встать, скорее, чтобы сделать себе кофе, чем чтобы прикрыть строптивую створку. В любом случае он больше не заснет. Сел на кровати и потер лицо. В ноздрях еще стоял запах огня, а горло горело от того, что он слишком долго говорил. Прав ли он был, что все выложил остальным? Он взял мобильник на прикроватном столике и переключил его в режим фонарика. Нашарил кроссовки и влез в них, не завязывая, зажав мобильник в зубах. В коридоре ощутил, какой покой разлит вокруг. Ни шквальных порывов, ни дождя. Некое отсутствие, совершенно не похожее на Британь. Словно алые берега задремали, дав передышку человеческим существам. Однако ставень все еще колотился. Необъяснимо вспыхнул страх, охватив мозг и завязав в узел внутренности. Он спустился по лестнице. В темноте деревянные стены, покрашенные свинцовыми белилами, проблескивали морскими картинками и призрачными фотографиями. Снова шум. Сухой и короткий как выстрел. В гостиной или в кухне? Нет, с той стороны все заперто. Он заметил слева приоткрытую входную дверь. И снова страх. Он сам запер ее, прежде чем идти спать. Лаик. Он вспомнил о бессоннице брата и о его ломке. Эрван вышел на порог. Все нормально. Дал себе время полюбоваться пейзажем. Ночь была куда светлее, чем внутренность дома. Под луной... Желтый, как разрезанный лимон, расстилались фосфорицирующие ланды. Сумеречные часы навели порядок, разогнав дождь и тучи, и явив небо, густо синего цвета, усыпанное миллионами звезд. Дальше, за скалами, которые в этом свете походили на белые мраморные глыбы, раскинулось гладкое блестящее море, словно покрытое трещинками до самого горизонта. Рван запер дверь, уже продрогнув, вернулся на кухню. Он еще не успел зажечь свет, как хлопок раздался снова. Что за хрень? Он вернулся обратно и понял, что дверь в спальню сестры открыта. Предрассветная беглянка?» «Гаэль?» — позвал он в полголоса. Мобильник, переключенный в режим фонарика, был у него по-прежнему в руке, но светил в пол. «Гаэль?» Зайдя в комнату, он заметил синий квадрат распахнутого окна, медленно поднял фонарик. Гаэль в кровати не было. Машинально он повел лучом по матрасу, потом... Рука окаменела, сердце остановилось, кровь застыла. Даже мозг отключился, отказываясь выдавить хоть одну мысль. Последняя, которая мелькнула застопорила машину гаэль была мертва ему хватило одного взгляда на тело лежащее у кровати двадцать лет он постоянно и близко сталкивался с трупами, так что ни малейших сомнений не оставалось он заставил себя направить луч на тело гаэль лежала наискосок к постели повернув голову к двери ванной ее поза напоминала Одри в сиене Открытые ладони, руки, раскинутые под прямым углом. Но судорога изогнула все тело, как смертельная молния. И ее зарезали. Удар ножом в горло. Один или несколько разрывов сонной артерии, и сердце выплеснуло всю жизнь его сестры на плитке пола. Лужа, в которой она плавала, напоминала траурный ореол, переливающийся, как тушь. С некоторым запозданием Эрван понял, что кусает свободную руку, чтобы не закричать. Он не хотел разбудить лаика. «Не сейчас, не сразу. Посмотри еще!» Убийца сработал быстро, со сноровкой охотника. Обнажив живот, он уверенным движением сделал вертикальный разрез сантиметров в тридцать в центре брюшной полости и раздвинул края раны. Очевидно, он рылся в крови и внутренностях. Зачем? Чтобы вложить туда что-то, совершить чудовищное омовение, изъять органы. Что здесь происходит? Позади него стоял Лейк. Рван резко опустил фонарик и шагнул к порогу. Лейк оттолкнул брата. Лунного света хватало, чтобы различить тело, но он вырвал телефон из рук Рвана и направил его на останки. Луч несколько секунд дрожал. Потом исчез. Лайк упал на колени. Сейчас. Эрван знал, что он должен делать. И именно в этот момент. Он был копом. Он был следователем. Подтянул рукав, чтобы не оставлять лишних отпечатков. Потом поискал выключатель. Труп высветился в ярком свете. Лайк закричал, закрыв голову руками, чтобы не видеть этого. Слова, которые убийца написал на белой стене, кровью Гаэль. Всего двое. Алые буквы были адресованы им, братьям, проклятым, тем, кто потерял всякий смысл жить дальше, не считая мести. «Вам кажется, что вы его ищете, но это он идет по вашему следу», сказал Ласей. Эрван недостаточно серьезно отнесся к этому предостережению. Он воспринимал Фарабо как загнанного зверя, которого уничтожат при первой возможности. В очередной раз он ошибся. Загнанным зверем был он сам. Он и то, что оставалось от семьи. Он вернулся к настоящему моменту. Остальное сделал профессионализм. Буквы еще блестели на штукатурке, кровь на полу не засохла. Тварь опережала их всего на несколько минут. «У тебя пистолет при себе?» — спросил он Лаика, по-прежнему стоящего на коленях. «Что?» «Я спрашиваю, взял ли ты с собой тот девятимиллиметровый, который купил?» «Он у меня в спальне. Сходи за ним, я буду снаружи, мы его достанем». Когда Лаик присоединился к нему, он осматривал почву под окном спальни Гаэль. До этого он достал большой фонарь из кухонного шкафа. Ни единого чертова следа. Промерзшая земля была твердой, как лед. «Послушай», — задыхаясь, сказал Лейк. Рван напряг слух и ловил, словно припорошенный инеем, гул мотора. Мерзавец уходил с острова на катере. Не обменявшись ни словом, братья кинулись в сторону маяка на Розедо. Они бежали несколько секунд и добрались до его юго-западного подножья. Как раз вовремя, чтобы увидеть как удаляется зодиак, выписывая пенную дугу под усеянным звездами небом. «Упустили», — прошептал Лейк. Рван подумал о катере Бостон-Уэйла Григуара, но кораблик стоял на якоре минутах в десяти ходьбы, то есть на расстоянии в вечность, особенно если убийца решит высадиться на континент в районе мыс Арквест. С этой мыслью он поднял глаза и ничего не увидел. Зодиак исчез под полной луной, «Значит, он направился прямо на запад, а вовсе не к южному острову». «Вот говнюк», — пробормотал он, — «возвращается в колыбель, в Шарко». Эта уверенность породила другую мысль. Он нащупал мобильник в кармане. Прежде чем окончательно сдаться, он хотел дать последний бой.